Томас Стриблинг. «Зелёные пятна». Расшифровано по полевым заметкам Джеймса Бестендиффера секретаря географической экспедиции Де Лонго в Рио-Инфернильо, Перу со вступительным примечанием Дже-БС. Записка секретаря. Этот странный, чтобы не сказать зловещий, отчёт о географической экспедиции Де Лонго в департамент Таякучо, Перу Здесь представлен общественности для того, чтобы широкое распространение изложенных здесь фактов могло бы привести к некоторому разрешению загадок, которыми наполнено это повествование. Эти полевые заметки были конфиденциально распространены среди членов географического общества Делонга, и дополнения к этому отчету, написанные нашим президентом Гилбертом Делонгом, оказались весьма полезными для автора. Без сомнения, эта попытка привлечь внимание общественности выдвинет другую и не менее интересную гипотезу. Вряд ли нужно предупреждать читателей, которые предпочитают исключительно билетристику, что этот отчёт не для них. Вымыслы и фантазии имеют дело с вероятностями, географические общества, к сожалению, ограничены фактами. Билетристика — это описание воображаемых событий, которые, тем не менее, придерживаются и объясняются человеческим опытом. Факты постоянно выходят за рамки опыта и разгадывают тайны и открывают монстров. Таким образом, в некотором смысле билетристика немного правдоподобнее факта. Билетристика — это обобщённая правда, это международное законное изложение, признанное во всём мире. Факт — это особая правда, которая доступна только самым проницательным или никому. Поэтому автор от всей души желает воздать должное великой американской борьбе за билетристику. Это показывает, что наша просвещенная публика желает постичь настоящие универсальные истины жизни, не тратя драгоценные минуты на такие невероятные вещи, как наука, история, археология, биография, изобретения и исследования. К сожалению, эти полевые заметки относятся к последним в этом списке. В заключение автор хотел бы признать, что он предпочитает теорию инков в объяснении этого повествования и предупреждает читателя, что это предубеждение может повлиять на эти заметки. Тем не менее, в намерение автора не входило прибегать к посягательству на искажение фактов в отношении большевистской теории профессора Деметриуса Дмитриевича, румынские атташе экспедиции, или гипотезы о Юпитере нашего уважаемого президента, достопочтенного Гилберта де Лонга, в отношении которого можно сказать, что нет человека более терпимого к мнению других. Джеймс стендифер секретарь географического общества Де 17 сентября 1919 года. Примечание переписчика. Писатель встретился с географической экспедицией Де Лонго в колонне в июне 1919 года по пути в Нью-Йорк. Его любопытство было привлечено тем фактом, что каждый член группы, даже 24-летний секретарь экспедиции, казалось, страдал от какого-то нервного расстройства, похожего на контузию. В то время писатель был корреспондентом Associated Press, и он, естественно, увидел интересную тему в «Возвращении учёных», и убеждением он получил полевые заметки и фотографии мистера Стэндифера. Фотографии были практически бесполезны из-за плохого качества кадров, и один взгляд на заметки показал ему, что они были непригодными материалами для использования Associated Press. После долгих размышлений и многочисленных дискуссий с господином Стэндифером писатель решил, что единственно возможная форма, в которой эти странные записки могут быть представлены, общественности — это билетристика. К сожалению, эта маскировка не является ни глубокой, ни умной. Грубый набросок реальных событий разрушает весь подход к сюжету. Многие из инцидентов не имеют отношения к делу, Но единственным условием, при котором мистер Стэндифер вообще согласился бы на эту публикацию, было то, что отчёт будет предоставлен полностью, на благо заявил он, будущих и более прилежных поколений. Мистер Стэндифер казался человеком мрачного, если не сказать, мизантропического склада. Его сарказм, который он направлял в адрес американской публики, читающей билетристику в своей вступительной заметке, по мнению писателя, полностью основан на том факте, что Стэндифер в своё время написал книгу о путешествиях под названием «Олени Исландии», которую он опубликовал за свой счёт и которая совершенно не продавалась. Этого, без сомнения, достаточно, чтобы омрачить самое доброе расположение духа, но в некотором смысле это доказывает, что заметки Стэндифера о перуанской экспедиции — это кропотливое и буквальное изложение подлинных переживаний, повод для прочтения его книги под названием «Олени Исландии», которую писатель купил у мистера Стэндифера. Стендифер за 54 цента доказывает, что у автора книги абсолютно нет воображения. Вряд ли стоит добавлять, что пояснительная записка, приложенная к этому повествованию этим выдающимся учёным-автором, достопочтенным Гилбертом Делонгом, не была затронута этим пером. 27 сентября 1919 год.